Ее о жизни, которую только что отняли. Слева от него, неподвижный, как статуя, стоял слуга. Вампир, полностью подчиненный воле высшего вампира. Его лицо было пустым, а глаза мутными, как вода в канализации после дождя. В руках он держал автоматический дробовик, заряженный пулями с серебряным напылением. Не для защиты, не для устрашения. Люциус знал, страх лучшая броня. Что такое? спросил он, не скрывая раздражения. Кровь уже начала терять температуру, а значит, момент был упущен. «Кажется, они собираются штурмовать крепость», — доложил офицер, не осмеливаясь поднять взгляд выше пола. Голос его дрожал, но не от страха перед вторжением, а из-за того, что ему пришлось прийти к хозяину с такой новостью. Высший вампир чуть наклонил голову, услышал то услышал что-то невероятное. Потом тихо рассмеялся. Ни громко, ни зло, просто странно. «Кажется», — произнес он насмешливо. «База решила, что сможет штурмовать целую крепость? Это даже звучит глупо. Или ты хочешь сказать, что кто-то другой решил сыграть в героя?» Офицер замялся, будто слова обжигали язык. «Нет, господин», — ответил он, стараясь говорить чётко, но голос всё равно дрожал. «Не база, там всего трое». Люциус сделал паузу, затем отставил бокал в сторону. Кровь так и не попала ему в рот. Она остыла, значит, она больше не нужна. «Трое?» Спросил он, и в этот раз его удивление было настоящим. «Всего трое. Без поддержки. Без прикрытия». «Похоже на то, господин», — ответил офицер. Он старался говорить уверенно, при этом понимая, что каждое слово может стать последним. «Но есть одно несоответствие. Один из них вез устройство, способное создать электромагнитный импульс. Мы засекли сигнал. Скорее всего, это Эми-бомба. Если они активируют ее рядом с комплексом, то все системы сгорят». Комната замерла. Только капли крови, стекавшие по стенкам бокала, напоминали, что время все еще движется. Люциус медленно встал. Высокий, плотный, с плечами, которые могли бы принадлежать воину, если бы не вечная молодость его лица. Он обошел стол и подошел ближе к окну, закрытому бронированными стеклами. За ними ночь, темнота и три человека, которые, возможно, уже подписали себе смертный приговор. «Трое», — повторил он задумчиво. Он обернулся к слуге. «Подними, ну, вообращенных», — сказал он тихо. «Пусть займут позиции, турели перевести в ручное управление, все системы перевести на автономное питание. Если эта игрушка действительно работает, то мы должны быть готовы к худшему». Слуга коротко кивнул и исчез за дверью без единого слова. Офицер все еще стоял на коленях. «Ты можешь встать», — разрешил Люциус. «И знаешь, почему я не убил тебя за эту информацию?» Тот молчал, он не знал и не собирался гадать. «Потому что мне интересно», — продолжил высший вампир. «Мне интересно, почему эти три человека верят, что смогут уничтожить целую крепость? Почему они думают, что выживут? Какими они считают себя противниками?» Он подошел вплотную к офицеру и наклонился к его уху. «Устроим прием, достойный героев», — прошептал он. «Только пусть они увидят, насколько глубоко лезут в ад». И тогда Люциус позволил себе улыбнуться. Широко, холодно, по-настоящему жестоко. — Пусть приходят, — добавил он. — Я жду их с нетерпением. — Но, мой господин, через час рассвет, — пескляво проговорил слуга. — Умно, — похвалил их заочно Люциус. — Тогда несите лекарства. Глава 24. Штурм. Вот бы весь штурм прошёл за кадром, бросил я в шутку, когда мы бежали последние километры до точки активации ЭМИ-бомбы. Время растянулось, как струна и казалось вечностью. Как в фильме: монтаж, музыка, эффекты, и ты уже внутри, пока плохие парни даже не поняли, что произошло. Кирилл фыркнул, не сбавляя темпа. Он держался рядом, ни на метр не отставая, и его выносливость теперь поражала даже меня. Оборотень или нет, но он стал другим. Быстрее, сильнее, живым оружием. «Ага», — ответил он, переводя дух между взмахами рук. «Бюджет можно было бы сократить. Режиссеру меньше головной боли, сценаристу тоже. Не надо было бы ломать голову над тем, как герои чудом выбираются из каждой заварушки». Я усмехнулся, перепрыгивая через поваленное дерево. «Ага», — согласился я и, главное, все главные герои остались бы живы. Никаких трагических жертв, никаких предательств в последний момент. Просто свет, музыка и финальные титры. «Хреново только, что мы не в фильме», — добавил Кирилл, пригибаясь под низковещащей веткой. «И не говори», — выдохнул я. «Потому что в реальности пуля не разменётся с сердцем, просто потому что герой должен выжить. Здесь всё по-настоящему. И если ошибёмся хоть на секунду, нас никто не воскресит. Ни в седьмой серии, ни в сиквеле». «Как действуем?» — спросил Кирилл, переводя дыхание. Его голос звучал твердо, но я чувствовал в нем напряжение. Он был готов, но не мог скрыть того, что очень хорошо понимал, что это не тренировка. Я коротко глянул на него. Потом в сторону крепости, где за холмом начиналась ночь, полная стали, крови и огня. «Раз там одни вампиры, то убиваем всех, до кого сможем дотянуться», — сказал я просто. «Никаких переговоров, никаких исключений. Только работа». Он кивнул, чуть усмехнувшись. «Это мне нравится», — произнес он. «Ни одной лишней команды. Нет замудренных планов, просто бьем первыми и сильно». Мы замолчали. Только ветер шевелил траву под ногами, и сердца стучали быстрее обычного. И тогда раздалось. Ни взрыв, ни выстрел, просто внезапное затишье, будто мир на секунду перестал дышать. Эми бомба сработала. Со стороны крепости вспыхнуло, как будто кто-то выдернул штекер из розетки адской машины. Мигнули прожектора, погасли датчики, замолчали камеры. Автоматические турели застыли в недоумении. Связь оборвалась. Дроны упали, как мухи, ударившись о невидимую стену. Все электронное отключилось. На долгий и болезненный для них перекур. «Поехали», — сказал я. Кирилл даже не ответил. Он просто стал другим. Широкая тень пробежала по его лицу. Мышцы напряглись. Кожа покрылась легкой дружью, будто внутри него проснулось нечто древнее. В следующее мгновение началась трансформация. Кости хрустнули, обличье изменилось, и на месте человека оказался зверь. Рыжий — огромный оборотень. Он не колебался, не ждал сигнала. Два мощных прыжка, и он уже на стене. Лапы вцепились в бетон, когти вгрызлись в металл, как в масло. Высота, которая должна была стать препятствием, оказалась лишь детским заборчиком. Он перелетел через стену, будто и не было никакой преграды. Я последовал за ним, но выбрал свой путь. Не прыжок и силу, а скорость и расчет. Кирилл ушел вперед, как зверь, которому не нужны лестницы и двери, а я пошел своим путем. Тихо, быстро, без лишнего шума. Руки сами нашли два коротких ножа. Легкие, прочные, с заточкой, способные резать сталь. Я выхватил их из ножен на поясе, развернулся и оттолкнулся от земли. Прыжок, толчок, один клинок в стену, второй чуть выше. Как кирка, забиваемая в горную породу. Руки работали автоматически. Мышцы помнили тренировки, на которых я учился подниматься на стены так, чтобы не оставить ни единого следа, кроме крови. Снова прыжок, еще удар. Ножи вошли глубже, и я полез наверх. Каждое движение было точным, без пауз, без сомнений. Бетон скрипел под давлением стали, но не ломался. Стена была высокой, холодной, и казалось, будто она знала, что я лезу не просто так. Но я уже не думал, только действовал. Один метр... «Пять, десять. Мышцы горели. Кровь стучала в висках. Воздух был плотным, как перед грозой, но я продолжал подниматься. Когда я добрался до верха, то одним рывком вытянул себя наверх, выдернув ножи из стены. Осмотрел их, они были еще пригодны. Их предстояло использовать еще не один раз. Меня встретили трое. Вооруженные наемники. Точнее, не совсем наемники. Я быстро проверил их по внешним признакам, как учил Марк. Пульса практически нет. Температура тела ниже нормы, зрачки расширены. Они были вампирами. Эхолокация подтвердила мои опасения. Это не просто люди в форме, а упыри в масках солдат. Что ж, значит, совесть меня мучить не будет. Первый даже не успел понять, что я уже рядом. Я метнул нож. Короткий, точный бросок без лишних движений. Клинок пробил каску, вошел в черепную коробку и вонзился глубоко внутрь, словно проложил дорогу к смерти. Упырь рухнул, даже не вскрикнув. Оставшиеся двое замялись, не сразу поняли, что произошло. Возможно, потому что электромагнитный импульс все еще гулял в воздухе, заставляя их разум работать медленнее. Или же они просто не ожидали, что мы придем так скоро, так тихо, так жестко. Я воспользовался этим. Выхватил пистолет и дважды выстрелил, оба раза точно в голову. Глушитель сработал как надо, но эффект был не тот, на который я рассчитывал. Тела упали, да, но не загорелись. Ни единого дымка, ни запаха пепла, только плотная плоть и серебро, которое не сделало свое дело. Еще шаги. Из тени вышли еще трое. Вооруженные, быстрые, с глазами полными холода и голода. Не просто наемники, вампиры в камуфляже, обученные, подготовленные, но все же не готовые ко встрече со мной. Импульс еще не до конца рассеялся, и они двигались чуть медленнее обычного, будто плавали в густом воздухе. Первый из трио бросился на меня. Навести огнестрельное оружие не хватило бы времени. Слишком быстрый гад. Я метнул нож, и клинок вошел ему в лоб, пробив каску и черепную коробку, оставив глубокую дыру там, где должно было быть сознание. Он упал, как мешок с камнями, даже не успев понять, что его убило. Второй попытался начать стрелять, но я был уже рядом. Выбил автомат из его рук, развернулся и вспорол ему горло вторым ножом, который держал в правой руке. Кровь ударила фонтаном, но она была черной и воняла железом и чем-то кислотным. Третий рванул на меня с ножом, целясь вбок. Я ушел вправо, пропустил его мимо себя, ударил коленом в затылок и завалил на землю. Пока он пытался перевернуться, я приложил ствол пистолета к его войску и выстрелил. Череп раскрошился, будто старая гипсовая маска. — Сука, они под препаратами! — крикнул я в рацию, чувствуя, как запах крови и химии начинает давить на желудок. «Серебро не работает так, как нужно. Нужно добивать всех!» Ответа не было. Только помехи или молчание. Возможно, связь сдохла вместе с остальной электроникой. Возможно, Марк и Кирилл были заняты своими собственными противниками, но я не мог думать об этом. Сейчас я был один, или почти один. Я двинулся дальше, внутрь крепости, где каждый шаг отзывался эхом в бетонных стенах, а каждая тень могла оказаться врагом. Воздух стал плотнее. Запах пота, стали и смерти усиливался с каждым метром. Где-то вдалеке слышались выстрелы, глухие удары и вой оборотня, который, кажется, уже начал свою охоту. Второй контакт произошел у складского ангара. Пять хорошо вооруженных бойцов, закованных в броню, которая должна была спасти их. Но она не спасала. Один из бойцов попытался напасть на меня с тыла. Я услышал его за секунду до того, как он успел подойти совсем близко. Развернулся, нанес удар в лицо рукоятью ножа, сломал нос и сразу же вогнал нож в основание черепа. Трое других начали стрелять, но я использовал тело убитого наемника как живой щит. Броня убитого приняла основной удар, однако несколько пуль калибра 7,62 попало и в меня, но я не обратил на это внимания. Некогда. Услышал звук перезарядки и тотчас рванул к ним со всей прыти. Удар локтем в горло, второй в глазницу. Один из упырей осел, второй получил пулю в голову третьему я сломал шею сильным ударом ноги. Последний попытался уйти, но я догнал его у самого выхода, ударил ногой в спину и вбил нож в шею, выдернув позвонок вместе с плотью. Потом было больше тел, больше крови. Их умершвление происходило все быстрее и грязнее. Я прошел через казармы, где спали новообращенные вампиры. Почему они спали или что с ними было, мне было на это плевать. Они угроза, а ее нужно ликвидировать. Я не дал им проснуться, ни один не видел моего лица, ни один не смог сопротивляться. Я резал, стрелял, рубил, пока руки не начали дрожать от усталости. Перебив всех в казармах, я вышел к главному зданию и остановился, чтобы перевести дыхание и проверить оружие. Левая рука болела, кто-то успел меня задеть. Я сжал кулак, почувствовал боль, но не обратил внимания, это не важно. Сейчас ничего не важно, кроме того, что внутри». Дверь я вышиб ударом ноги и продолжил свой путь, не останавливаясь ни на секунду. Бетон и металл не были для меня препятствием, лишь помехой на пути к цели. Я вошел внутрь, быстро оценил обстановку. Длинный коридор, аварийное освещение, тусклое и мерцающее, будто здание задыхалось. Воздух был плотным, пропитанным запахом железа и разложения. Повсюду следы крови, как свежей, еще влажной, так и старой, въевшейся в бетон. Здесь давно не было жизни, только смерть, которая знала, что скоро пополнит свои ряды. Я не спешил, двигался медленно, осторожно, чувствуя каждый шаг, каждую мышцу. Слишком много шума снаружи. Выстрелы, крики, вой оборотня, но за мной никто не гнался. Неудивительно, Марк и Кирилл доставили упырям достаточно проблем, чтобы обо мне пока забыли, хотя бы на несколько минут, а значит, у меня была возможность действовать. Перезарядил пистолет, убрал его в кобуру. Нож спрятал обратно в ножны, предварительно вытерев рукав. Кровь на лезвии была не моя. Кто-то из вампиров успел подойти слишком близко и ошибся. Один раз. Последний. Проверил броню. Ту самую, которую дал Эдуард. Ни одна пуля не пробила кожу, хотя стреляли точно, я это чувствовал. Удары, рикошеты, отпечатки пуль на плечах и груди. Броня реально работала, он не соврал, и это давало мне преимущество. Не уверенность, а именно преимущество. Я вытащил из-за спины дробовик. Тяжелый, надежный, с прицельной планкой и двумя патронами в стволе. Проверил боеготовность. Все чисто. Автомат закрепил так, чтобы его можно было достать за секунду, снять с предохранителя и начать убивать. Без пауз. Тактика простая. Первый выстрел в голову, второй, если понадобится. А он однозначно понадобится. Время стало главным ресурсом. Ни пули, ни патроны и даже не жизнь. Только время. Каждая секунда внутри этой чертовой крепости могла быть последней. Каждый шаг новым вызовом судьбе. Но я знал, если остановлюсь, то проиграю, а проигрывать нельзя. Марк шел через крепость, как ураган. Пули летели со всех сторон, но он двигался быстрее их. Автоматические турели были сожжены, но кровососы остались. Живые, дышащие, готовые убивать. Он встречал их без колебаний. Первый выстрел в голову, второй в грудь, третий в того, кто пытался подкрасться сзади. Марк не останавливался и не считал трупы. Только шел вперед, будто знал, что его ждало в самом центре этого ада. Кирилл был не менее яростен. Стену он преодолел одним прыжком, будто не было никакой высоты. Охрану он рвал лапами, ломая позвоночники, разрывая горло, лишая жизни, так как делают это хищники. Быстро, жёстко, без лишних движений. Он не стрелял, ему это было не нужно. Его тело было оружием, которое не требовало патронов. Они появились у главного здания почти одновременно. Марк с автоматом, покрытый чужой кровью. Кирилл в облике зверя, с клочками плоти под когтями и запахом смерти, который его уже не покидал. «Он внутри», — сказал Марк, переводя дыхание. «Люциус, без охраны. Но если ты думаешь, что он слабый, то сразу выкинет у мысли с головы». Кирилл только рыкнул в ответ. «Не слова, предупреждение». Они вошли в здание через задний вход, пробив решетку ударом приклада и миновав короткий коридор, заваленный телами охранников. Внутри было тихо. Слишком тихо. Запах крови здесь был другим. Старым, как будто он скапливался годами. Стены хранили каждую пролитую каплю и помнили каждую смерть. Выйдя из коридора, Марк и Кирилл увидели его. Люциус стоял посреди зала, как будто давно ожидал их появления. Высокий, широкоплечий, облаченный в простую черную рубашку. Его лицо было совершенно спокойным, но во взгляде читалась мощь, которая не нуждалась в броне. Он не сделал ни единого движения, когда они вошли. Просто стоял и смотрел на них с небольшой долей интереса в глазах. «Я вас ждал», — произнес он, не повышая голоса. «Думал, Роберт придет первым, но вы оказались быстрее. Или глупее?» Марк не стал отвечать, он просто выстрелил. Три пули в голову. Три точных попадания, но Люциус даже не дернулся. Пули вошли, но не разорвали череп, только отбросили вампира назад, но он устоял на ногах. Его лицо осталось целым, лишь кожа лопнула, а из нее потекло что-то черное и вонючее. Люциус усмехнулся. «Серебро?» — спросил он. «Это мило, но бесполезно». Кирилл рванул вперед, быстрее, чем Марк успел отреагировать. Он бросился на вампира снизу, целясь в горло, но Люциус оказался быстрее. Ушел влево, позволил когтям проскользнуть рядом с собой и ударил. Один удар ладонью в грудь. Так будто толкнул ребенка. Оборотень отлетел метров на пять, врезался в стену и упал. Не закричал, только застонал и начал медленно подниматься. Марк снова начал стрелять короткая очередь по туловищу, потом в голову. Пули проходили внутрь, оставляли дыры, но не убивали. Люциус двигался сквозь огонь, как человек сквозь дождь, не спеша, спокойно, словно пули были всего лишь уколами игл. «Вы двое лишь повторение истории», — произнес он, подходя ближе. «Я видел таких, как вы. Они тоже думали, что смогут убить меня. Все они мертвы, и вы скоро тоже будете мертвы». Марк бросил автомат. Он понял, что стрелять бесполезно. Выхватил пистолет, заряженный особыми патронами с серебром и наполнителями, способными остановить даже высших вампиров. Выпустил из него все, что осталось. Четыре выстрела в грудь и два в голову. Люциус замедлился, да, но не остановился. Только вздохнул, как будто устав от писка надоедливого комара. Кирилл в этот момент снова рванул к высшему вампиру. Он знал, что не справится с силой, но надеялся на скорость и ошибся. Люциус ушёл от первого удара, схватил оборотня за лапу, провернул, вывихнул её, а затем нанёс удар. Прямой, точный, страшный. Оборотень взвыл, но не от боли, а от понимания, что проигрывает, что это конец. Люциус сжал его горло, поднял в воздух, как тряпичную куклу, и сжал. Хруст. Глаза оборотня расширились. Кровь начала сочиться из уголков пасти — Кирилл бил его, рвал кожу, царапал, но ничего не помогало, а вампир смеялся. Марк попытался вмешаться. Он бросился вперёд, достал нож, вспорол противнику живот, но Люциус не выпустил оборотня. Только посмотрел на него холодно и добавил. «Вы слишком часто забываете, что вы всего лишь муравьи, а я тот, кто может их раздавить, даже не заметив». Он отшвырнул Кирилла в сторону, как тряпку – Тот врезался в стену, упал и остался лежать на полу, не мёртвый, но и не живой. Просто где-то между жизнью и смертью. Марк сделал последний шаг. Попытался вонзить нож в шею вампира, но Люциус схватил его за запястье. Сжал. Кости хрустнули, нож выпал. Вампир ударил Марка коленом в живот. Тот согнулся, а затем получил удар в челюсть. Потом в грудь. И ещё один, пока не упал. «Вы хорошие» произнес Люциус, стоя над ними. Но недостаточно сильные, недостаточно быстрые, недостаточно умные. Он посмотрел на дверь, где из темноты начинало приближаться новое дыхание. Но вот он, ваш командир. Посмотрим, насколько он лучше вас. Глава 25 Эх, На пути к цели мне встретились еще пятеро вампиров. Не новички, с опытом в глазах, с оружием в руках, с уверенностью в каждом движении. Они не бежали, не стреляли сразу, только встали полукругом, будто знали, что я один, и ошиблись. Я дал им секунду. Они же дали мне время выстрелить. Выстрел из дробовика разорвал голову первому вампиру. Следующий выстрел пробил грудь второго, заставив внутренности вывалиться наружу. Еще один выстрел пришелся в плечо третьего вампира, отчего его отбросило назад с такой силой, что он ударился о стену и сломал шею об угол. Четвертый вампир получил заряд в живот и повалился, хрипя и корчась. Пятый попытался уйти в сторону, но не успел. Дробь разворотила его спину так, что он сложился пополам. Пять выстрелов, пять трупов и ни одного лишнего движения. Командный пункт я нашел почти сразу. Просторное помещение с множеством экранов, панелей управления и систем связи теперь было мёртвым, как и всё здание вокруг. Без электричества даже самые продвинутые технологии становятся хламом. Я осмотрел комнату, проверил связь, но ничего не работало. Ни одна кнопка не отзывалась, ни один сервер не подавал признаков жизни. Эми Импульс сделал своё дело качественно. А потом я услышал звуки боя, где-то рядом. Удар, стон, хруст костей. Я побежал в сторону доносящихся звуков, перезарядил на бегу дробовик, сунул его за спину, перехватил автомат. Коридор, который я миновал, был длинным, но пустым. Никаких засад и ловушек, только тишина, которая давила больше, чем любой шум. Комната оказалась просторной. Не просто зала, а настоящая гостиная для тех, кто считал себя выше всех. Мраморные колонны, мягкие кресла, антиквариат, Потолочные светильники, которые теперь были потухшими глазницами. Мебель перевернута. Кровь на полу, на стенах трещины. Это было место последней битвы или ее продолжение. Марк лежал в углу. Рана на груди, лицо в крови, дыхание неровное, но он еще дышал. Кирилл лежал чуть дальше. Оборотень частично в человеческом облике, с вывернутой рукой и разорванной кожей. Он тоже дышал. Еле-еле, но дышал. «Ну вот он, ваш командир», — раздался голос Люциуса. «Холодный, ленивый, насмешливый. Посмотрим, насколько он лучше вас». Я медленно вошел в зал, чувствуя каждую мышцу, ощущая каждый сантиметр воздуха между нами. Люциус стоял посреди комнаты как хозяин, без страха, без боли. Вампир выглядел ужасно из-за нанесенных ему ран. Такие раны должны были его убить, однако, несмотря на них, он оставался бодрым. «Ты перепутал», — сказал я, убирая автомат за спину. Медленно достал дробовик и направил на него. «Я не командир». «А вот это ты сам себе врёшь», — ответил он, чуть улыбнувшись. «В штурме этой крепости ты и есть настоящий командир. Никто и никогда не смог даже близко достичь таких результатов, как ты и твои дружки. Я бы назначил тебя своим генералом, но, думаю, у нас разные взгляды на этот мир». «Правильно думаешь», — оскалился я. Он захлопал в ладоши. Медленно, театрально. И в этот момент я заметил, что все его раны начали быстро затягиваться. Сломанные ребра выправились, разорванная плоть срослась. Даже кровь исчезла с его одежды, будто ее никогда и не было. «Иногда нужно немного подумать», — произнес я, скрывая напряжение в голосе. «Но думать начал я уже в тот момент, когда он говорил». Почему Марк, который является чуть ли не богом войны, не смог его даже остановить? Почему Кирилл, оборотень, чья сила могла сравниться с силой высших, не разорвал его на части? И почему у этого упыря регенерация работает быстрее, чем у любого другого? Ответов не было. Только вопрос, как его убить. Потому что если обычные пули и серебро не работают, то остается только одно — найти слабое место и надеяться, что оно существует. «Будем драться» предложил он, разводя руки в разные стороны. «Или ты сам примкнёшь ко мне?» «Смешно. Смеюсь. Сейчас животик надорву». «Остановись!» — язвительно ответил я на его предложение. Быстро принял десяток красных таблеток. Реакция началась незамедлительно. «Я дал тебе шанс», — усмехнулся он. Он двигался первым, будто знал о том, что я предприму ещё до того, как я сам успевал понять своё следующее движение. Я выстрелил из дробовика почти в упор. Дробь вошла ему в грудь и разорвала ее, выбив внутренности наружу. Кровь хлынула черной рекой, пахнущей гнилью и химией. Но он даже не замедлился и сделал шаг вперед, будто его тело уже начало восстанавливаться. Его глаза не мигали, он не дышал, просто существовал. Я перекатился в сторону, выдернул автомат и дал очередь по корпусу вампира. Три пули в голову, две в грудь. Левый глаз лопнул, щека отлетела, шея превратилась в мясную рану. Он не упал, только прикоснулся к лицу, провёл пальцами по обнажённым костям и чуть усмехнулся, как будто проверял, всё ли в порядке с маской. «Серебро?» — спросил он, словно это было что-то смешное. «Почти», — ответил я, перезаряжая дробовик. «Но ты не от серебра умрёшь». Он снова ринулся на меня. «Не быстро для высшего вампира, но слишком быстро для человека». Я ушел вправо, получил удар ребром ладони по плечу. Кость хрустнула, будто треснула древесина под топором. Боль была острой, но я заглушил ее, как делал много раз до этого. Выхватил нож и метнул в шею вампира. Клинок зашел глубоко, задел голосовые связки, но Люциус не задохнулся. Просто выдернул его, осмотрел, потом бросил в сторону, будто игрушку, которая ему совершенно наскучила. «Хороший нож», — произнес он, не скрывая одобрения. «Ну, не для меня». Пока он говорил, его кожа уже затягивалась. Мышцы двигались под ней, как черви под землей. Я не стал слушать дальше. Достал пистолет и сделал четыре выстрела. Два в голову, два в грудь. Пули вошли, но не порвали его, не остановили. Он лишь немного замедлился, но не более. Тогда я понял, стрелять бесполезно. Нужно действовать иначе. Использовать не силу, а расчет. Бросил пистолет и выхватил усилитель. Устройство Эдуарда, встроенное в костюм. Система активировалась за доли секунды, и я почувствовал, как каждая мышца напряглась, готовая к пределу. Я встретил его, как машина. Удар в живот, второй в ребра, третий в основание черепа. Он блокировал почти все удары, но я чувствовал, как его кости ломаются под моими ударами. Медленно, но они ломались. «Ты сильнее, чем они», — сказал он, не показывая боли. «Но «Ну, недостаточно». Он ответил ударом ноги, который пришелся в мою грудь. Удар был мощным, будто кто-то запустил камень катапультой. Воздух из легких вышибло, ребро треснуло, и я влетел в старое кресло, которое развалилось в щепки. Перекатился, не давая себе завалиться на спину. Вскочил на ноги и пошел на вампира вновь, не давая ему времени закрепить преимущество. Он ударил, я увернулся. Он снова ударил, но я уже находился чуть ниже траектории его удара и вколачивал кулак в его печень. Потом в почки, потом в солнечное сплетение. Каждый удар рассчитан, каждый выверен. Он вздрагивал, но не падал, только смеялся, сначала тихо, потом громче, как будто получал удовольствие от того, что я пытаюсь его убить. «Это конец», — произнес он, поставив ногу мне на грудь. «И знаешь, что самое смешное? Вы могли бы выиграть, если бы нашли способ уничтожить препарат. Но вы слишком много думали о том, как обойти его действие, ведь он работает через плоть». «Я не просто регенерирую, я становлюсь сильнее с каждой раной, с каждым ударом». Я не ответил, просто посмотрел ему в глаза и начал двигаться. Рука рванула вверх, нож проскользнул под ребра и вошел в диафрагму, но Люциусу удалось уйти из-под удара. Не полностью, но частично. Клинок вышел без крови. Вампир ударил меня в челюсть, затем в горло, а после нанес удар коленом в живот. Я согнулся, но не упал. Удар в спину отправил меня на пол, но я, перекатившись в сторону, вышел из-под контроля вампира и встал на ноги, хотя каждый сантиметр тела кричал от боли. В этот момент я заметил, его правая часть тела стала чуть медленнее двигаться. Дыхание стало неравномерным. Регенерация требует энергии, значит, она не вечна, и значит, есть предел, нужно только найти его. Достал дробовик, зарядил, выстрелил ему в грудь плоть разорвалась. Сердце оказалось не там, где должно было быть. Я видел это потому, как он реагировал. Не на боль, а на скорость. Я должен был попасть в точку, удара в которую он не ожидал. Люциус уходил от каждого удара, но я не прекращал их наносить. Бил ногами, локтями, ломал ему ребро за ребром, пока его позвоночник не начал смещаться. Один раз, второй, третий. И тогда я понял. Его позвоночник — ключ. Если его серьезно повредить, то регенерация замедлится, возможно, даже остановится. Я рванул вперед, сбил его с ног, вогнал нож в спину, пробил бронированную мышцу и попал в позвоночник. Он дернулся впервые и замер, но только на мгновение. Он сжал мою руку, вырвал нож, ударил меня в лицо, потом в бок. Я почувствовал, как что-то внутри разрывается, но я не собирался останавливаться. Я никогда не останавливаюсь. Мы бились так, как бьются те, кто знает, что один из них не выйдет из схватки живым. Без пауз, без сомнений, только удары, кровь, сломанные кости и рваные мышцы. Он бил меня, ломал, рвал, но я не падал, я учился, искал, ждал и находил. Каждый следующий удар был испытанием. Каждый выстрел — надеждой, каждая капля крови — предупреждением. Его плоть восстанавливалась, но уже не так быстро — Он начинал дышать чаще, регенерация замедлялась, значит, я на правильном пути. Он снова бросился на меня, но я был к этому готов. Ушел влево, позволил ему промахнуться и ударил по позвоночнику. Снизу, с силой, которую дал мне костюм Эдуарда. Что-то хрустнуло, вампир замялся первый раз за весь бой. «Ты тоже не бесконечен», — прохрипел я, выхватывая дробовик. «Просто тебе нужно время, чтобы сломаться». Он посмотрел на меня, и впервые в его глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. Не страх, не боль, а любопытство. «Посмотрим», — сказал он. «Посмотрим, сможешь ли ты закончить то, что начал». Внезапно мир взорвался, будто сама смерть вырвалась из глубины здания. Ударная волна настигла меня раньше, чем я успел сообразить, что происходит. Она врезалась в грудь, будто невидимый таран — Сбила меня с ног и швырнула в бетонную стену, которая не выдержала и обрушилась вместе со мной. Огонь полыхнул по сторонам, пыль взметнулась в воздух, как черный призрак, а вокруг застучали обломки, врезаясь в пол, стены, плоть. Я упал под завалом, чувствуя, как тяжелый кусок бетона давит на ноги, а деревянные балки впились в плечо, оставляя там новые порезы и, возможно, переломы. В голове звенело, в ушах стоял плотный вой, будто кто-то свистел прямо в череп. Я попытался сбросить с себя обломок стены, но мышцы уже не слушались. Силы уходили быстро, будто прорванный сосуд, из которого вытекает жизнь. «Сука!» — прохрипел я, скалив зубы от боли, но даже этот жест не дал ничего, кроме липкой крови во рту. Ничего не работало. Ни автоматические системы костюма, ни мышцы, ни связки. Было только тело, которое начало сдаваться, а я не мог себе этого позволить. Ни сейчас, ни здесь. Воздух был горячим, пропитанным дымом, металлом и кровью. Где-то рядом валялся мой дробовик или то, что от него осталось. Автомат тоже исчез, будто его и не было. Я лежал накрытый руинами и понимал одну вещь. Если не выберусь, то просто сдохну здесь под камнями, пока Люциус будет добивать Марка и Кирилла. Я снова потянулся к бетонному обломку, который придавил меня. Пальцы задрожали. Левая рука не слушалась, правая дёргалась, как у парализованного, но я всё равно пытался. Каждый миллиметр имел значение. Каждое движение — цену, и каждый следующий вздох — это риск, но силы уходили. Быстро. Слишком быстро. Я чувствовал, как сознание начинает меркнуть, как будто кто-то выключает свет в комнате. Где-то там, за дымом и огнём, продолжалась война, а я оставался под руинами. Живой. Пока живой, но недолго. В комнату ворвались вампиры и начали в упор стрелять в Марка и оборотня. Меня пока не нашли, но это вопрос времени. Выстрелы прекратились, дым и пепел рассеялся, и я увидел стоящих надо мной упырей в военной форме, как у наемников этой крепости. Эх, только и смог выговорить я, когда рассматривал дуло автоматов возле моего лица». Конец четвертой книги. Текст читал Максим Полтавский.